До своих комнат я дошла, пошатываясь. Порадовалась, что живу на первом этаже, прислушалась к стонам поднимающихся по лестнице адепток. Нет, злорадством я не страдала, но, услышав протяжный стон ригры, почувствовала себя почти счастливой. Зато потом, войдя в свою комнату и закрыв дверь, я протащилась до диванчика, села, подумала и жалобно позвала. "Дара, Я об этом. Еще в обед думала, решив, что если возрожденный дух постоянно просматривает все, что возможно, но есть же шанс хоть маленький, такой маленький-маленький шанс. Пространство перед дверью подернулось дымкой, через мгновение улыбающийся дух смерти весело поинтересовался, как проходят геройские будни ряты, и вот человеку, да даже орку, вампиру или оборотню, я бы такого не сказала. Но, учитывая тот разговор между Дарой и магистром Элохаром, да и наш разговор сегодня в коридоре, когда она сказала, что меня понимает, в общем, я прокляла директора, созналась я духу смерти и, возможно, его агрессия. А в городе погибают девушки, похожие на меня. И Дара удивленно вскинула призрачную бровь, почему-то бросила быстрый взгляд на зеркало потом подлетела ближе и поинтересовалась. «Этих умозаключений ты набралась после лекции по любовным проклятиям?» «Ну да», — прошептала я. Неодобрительно покачав головой, Дара снова глянула на зеркало и, начав говорить значительно тише, разбила мою теорию в пух и прах. «Ты, детка, совсем не знаешь Тьера, а вот когда узнаешь, поймешь, насколько была неправа». «Может, я и не права, но...» «Но все же но!» «Дара, я сила равнее, То есть страсти, желания или чего такого лорд-директор не испытывает ко мне, нет?» Возрожденный дух смерти очень внимательно посмотрела на меня, а после расхохоталась. Смеялась она долго и, успокоившись, уже серьезно сказала. «Извини, конечно, ты, девушка, не глупая, что доказала в последние дни обучения». Но могла бы и заметить, что в постели Тьера, кроме тебя, других девушек не обреталось. К тому же присутствие в момент регенерации это очень интимно для члена Ордена Бессмертных. Тьер изгнал даже меня, а тебе разрешил остаться. Не разрешил, пробормотала я. Дара улыбнулась, еще раз бросила взгляд на зеркало и прошептала. Когда он не разрешает, он предпринимает действия. Подумай об этом. Это получается, что меня могли просто вышвырнуть? Было бы грубо, хотя и так получилось грубо. А он там один совсем, вдруг протянула Дара. Еще сегодня сидит заперти, не хочет пугать адептов и преподавателей. Один. Совсем. И дух смерти испарился. Нет, в тот момент я совершенно не собиралась идти к директору. Вообще даже не думала об этом. Я даже домашнее задание все выполнила, в столовую на ужин сходила, в душе побывала. Это потом, когда открывала пакет с подарком от жестоко соблазненного вашим бездушием, покоренного вашей мудростью и исследовательским чутьем ночного стража Юра Найтс. Как гласила записка, я вдруг подумала, зачем мне одной столько пирожных? У Яны свои есть» а лорд третий день в заключении. И ведь не просто так там сидит, просто не хочет пугать адептов. Минут через десять я в темном платье, закутанная в шаль и зимнее пальто, кралась по пустым коридорам. К счастью, никого по пути не встретила, и во дворе тоже никого, и даже на входе в парк. А вот в самом парке... — Риате, ты куда это? На неприметную трубку шагнула огромная черная... Кошка, размером чуть меньше теленка. Простите, я испуганно отступила. Оборотень, и я догадалась о ее личности, прощать не собиралась. Мягко заступив мне дорогу, кошка уселась передо мной, потянув носом, глубоко вздохнула, а после... Ну и куда ты направляешься? Я еще понимаю в красивом нижнем белье и надушенное дорогими духами. Ну вот так вот! Платье грубой ткани, не накрашенное, не причесанное, да еще и с пирожными от другого ухажора. Дея, Дея, тебя мама ничему не учила? — Я не соблазнять его иду, — насупившись, ответила капитану Верис. — Это я уже поняла. Кошка поднялась, грациозно потянулась. — Что у тебя ничего не получится? Но учти, в одиннадцать должна как штык быть в своей постели, иначе лично навещу Тьера — и выскажу ему все, что думаю по поводу шастающих по ночам адепток. Грациозный прыжок в кусты и на прощание мурлыкающее, но учти, тиер не выносит жалости, даже в форме столь редкого в наши дни сопереживания. Я переждала несколько минут, прислушиваясь к шуму старых деревьев, затем ускорила шаг. Ночь была совсем не летней же. Подойдя к дому, осторожно обошла колонну и, приподнявшись на носочки, попыталась найти ключ. Его там нет. Усталый голос магистра Тьера заставил вздрогнуть, и я едва не выронила пакет. Оглянувшись, увидела, что полуобнаженный лорд-директор, откровенно наплевав на внушительный морозец зимней ночи, стоит на первой из семи ступеней. В этот момент в парке послышался треск, затем шум ломаемых веток и игол упавшего дерева. В свете восходящей луны было заметно, что лорд недовольно поморщился. Кажется, я знаю, кто причастен к нелегальному лесорубству. «Жаль», — почему-то сказала я, — «всегда любила этот парк». «И ручей», — хмуро произнес магистр. «К чему он это сказал?» «Холодно», — глядя на раздетого директора, намекнула я. «Замерзла?» «Неверно понял меня лорд Тьер. Заходи. Не заперто». Обойдя колонны, подошла к двери, открыла. Действительно не заперто, а я ключи искала. Пока снимала пальто и разувалась, магистр почему-то все так же стоял на пороге, но едва я неуверенно оглянулась, решительно зашел. Закрыл двери, также снял сапоги и остановился. Я тоже не знала, что сказать, и сболтнула первая, пришедшая на ум. — А давайте чай пить. Лортьер почему-то тяжело к двери привалился спиной, сложил руки на груди, задумчиво посмотрел на меня и внес свое предложение. Вино? У меня есть превосходное, эльфийское. Я не пью, честно созналась я. Я не пью чай в столь позднее время. Он, похоже, тоже был честен. Несколько минут молчания и мое предложение. А давайте я чай, а вы вино. Давайте. Из позы магистра медленно уходило напряжение, и даже дыхание стало свободнее. Тогда я сливовицу, А почему не вино? — позволила я себе полюбопытствовать. Такое вино стоит пить в приятной компании, но никак не самому. Лорд -тьер улыбнулся. — Идемте. Меня ждет ужин, правда, не столь вкусный, как тот, которым угощали вы. — Знаете, я пожала плечами и пошла на компромисс. Наверное, я тогда не откажусь от глотка вашего вина. А я с удовольствием сделаю вам чай к десерту. И он умел идти на уступки. И я улыбнулась. Магистр почему-то тоже. Идемте. Он указал в сторону столовой. Точнее, нет. Вы идите, а я пока переоденусь. Мой взгляд после его слов невольно метнулся к груди и животу магистра, и я с радостью отметила, что там не осталось даже шрама. «Это хорошо, что уже все зажило», — сказала я, осознав, как выглядит мое подчеркнутое внимание к телу магистра со стороны. «Да, я смутилась». «Это ваша заслуга», — чуть хрипло ответил лортьер. «Не обработай вы рану, процесс регенерации длился бы всю ночь». Войдя в столовую, я не удержалась и сменила посуду. Просто изысканный фарфор с голубыми эльфийскими вензелями никак не подходит к говядине под красным соусом, даже выглядит дико. А вот белоснежные квадратные тарелки — совсем другое дело. Да и бокалы для вина выбрала другие, более высокие и на длинной тонкой ножке. Когда уже почти закончилась сервировкой, услышала от двери чуть удивленная: Как вы это делаете? — Делаю что? — меняя салфетки с розовыми цветочками на более классические белоснежные, — спросила я. Этот ужин не вызывал у меня аппетита всего полчаса назад, но вот вы поколдовали над сервировкой, и я понял, насколько голоден. Я смутилась и покраснела. Наверное, сильнее, чем тот соус, но было приятно. Очень. Меня всему Тоби обучил, призналась, обходя стол и присаживаясь на свое место. Не знаю, кто был учителем, но успехи ученицы изумляют. Лорд обошел меня... И придвинул стул, как для леди. В следующее мгновение в его руках оказалась бутылка с вином, и магистр наполнил наши бокалы. А когда он занял место напротив и грациозным жестом приподнял бокал с вином, я на мгновение задержала дыхание. Лортьер в черной шелковой рубашке с распущенными по плечам черными волосами, с едва заметно мерцающим взглядом черных глаз. Предлагаю тост. По его губам скользнула приятная улыбка. «За чудесный вечер, за прекрасную девушку и ваш несомненный успех в сегодняшнем расследовании, моя дорогая адепт Кариаты!» В груди что-то дрогнуло, и как-то сразу стало очень тепло и как-то странно, и я даже не могла ответить сразу, но собралась и, стараясь говорить спокойно и сдержанно, тоже произнесла тост. «За ваше выздоровление!» за этот дивный вечер и за ваше счастье, которого вы, несомненно, достойный лортьер. Внятной речи не получилось, но почему-то магистр щел иначе. Прекрасный тост! И, отсолютовав мне, разом опустошил половину бокала. Я же действительно пила вино впервые в жизни, и проблема не в том, что ранее не было такой возможности. Была и не раз. «Но как, совершенно верно, — сказал лорд-директор, — вино стоит пить в приятной компании?» И, прикрыв глаза, я сделала первый глоток. Сладкое, чуть терпкое, с легким мускусным привкусом и удивительным ягодным послевкусием. Сама не заметила, как сделала еще один глоток, а потом еще, и когда я вернула бокал на стол, оказалось, что и у меня едва ли половина в бокале осталась. «Да». Удивительное вино, призналась я, пытаясь сфокусировать взгляд на лорде Тьере. Удалось трудом, не из-за опьянения, которое явно имело место быть, скорее из-за его улыбки. — Это вы, удивительные, — тихо ответил магистр, затем вновь наполнил наши бокалы и приступил к ужину. Ел он достаточно быстро, что неудивительно, учитывая образование и военное прошлое, но вместе с тем Аристократичность его движений сложно было бы не заметить. И, откровенно говоря, потягивая вино маленькими глоточками, я не сводила глаз директора. — Вы совсем ничего не едите, — заметил он вскоре. — Во-первых, я уже ужинала. Почему-то слова произносились с трудом. — Во-вторых, жду десерт. Лортьер усмехнулся и кивнул. Не желая, видимо, вступать в дискуссию. Но едва он завершил с ужином, и я попыталась встать, чтобы убрать посуду и разложить мои пирожные и пирог, который к десерту принесли для директора. Как магистр подскочил, решительно надавил на мое плечо, вынуждая вновь сесть, и поспешно произнес: Я сам. Позвольте хоть раз за вами поухаживать. А вы за мной уже ухаживали? Вспомнила я. В таком случае великодушно разрешите мне поухаживать за вами снова, — весело улыбаясь попросил лортьер. Я не смогла отказать. Знала бы я, чем все это обернется. Нет, ну тот факт, что лорду еще ни разу не приходилось убирать за собой, разве что в полевых условиях, это я поняла. Едва он в задумчивости уставился на стол, пытаясь сообразить, что унести первым и куда. Тихо хихикать я начала уже тогда, но, едва бросив на меня чуть недовольный взгляд, магистр стал складывать тарелки в салатницу, а сверху попытался водрузить соусницу, почти полную, кстати. не испуганно вскрикнула я. «Поймал!» — недовольно сообщили мне, поднимая перехваченную, явно у самого пола посуду и истряхивая соус с рукава. «Моя любимая рубашка!» Сокрушенно пробормотал лортьер. «Постираю!» — предложила я. Быстрый взгляд и не менее сокрушенная. Лучше я ее просто выброшу. «Но я хорошо стираю!» — обиженно возразила я. «А я замечательно выбрасываю!» Магистр улыбнулся. «Могу продемонстрировать!» Зметнулось адово пламя. Учитывая грохот, раздавшийся по ту сторону портала, посуда вряд ли пережила собственное перемещение. Сервис было жаль. Потом стало жаль тех, на кого он свалился, потому что с той стороны раздалось: Э, вонючая бездна! Э, ай! Портал был мгновенно закрыт, а лорд-тьер в извозюканной соусом рубашке это. Я честно пыталась не смеяться, хохотала так, что едва не упала со стула. К счастью, с девушками директор обращался значительно лучше, чем с посудой, и меня успели придержать. Сдержанно наблюдая, за моим припадком от смеха. Да, все, все! Я снова хихикнула. А куда вы портал-то открыли? Кажется, территории гоблинов или троллей, не вдавался в подробности, выстраивая путь. Представила гоблинов или троллей, на которых подарком небес свалилась грязная посуда. И соус. В итоге я уже рыдала от смеха, почему-то плавно переместившись со стула, на колено присевшего на корточке в процессе поддержания меня, лорда Тьера. Но едва он, загадочно улыбаясь, попытался встать, удерживая меня на руках, смеяться расхотелось миг. «Простите». Я осторожно слезла с его рук, понимая, что подол платья уже безнадежно испачкан. Правда, не знаю, что со мной, просто, как представлю тех несчастных, на которых свалилась грязная посуда, ха-ха... Лорд Вновь придержал обессилившую от хохота меня, а потом я услышала едва различимое: "Вас удивительный смех, де?"